Глава 16. Сны о любви. Всё ещё пугаешься? спросила Сэм мягко, когда я замерла посреди улицы, схватившись за сердце. Нет. Это от неожиданности. Я задумалась, и летящий автомобиль застал меня врасплох. Сэм, понимающе улыбнулась и похлопала меня по руке. Идём, бабушка не любит, когда опаздывают на ужин. Я хмуро покосилась на чудо техники, приземлившееся на стоянку, и зашагала рядом с новой подругой, пока над головой, будто птицы, продолжали парить автомобили в смысле автолёты. Они совершенно не походили на немногочисленные четырёхколёсные средства передвижения, что ездили по дорогам в нашем мире. Бабушкино авто считалось лучшим в округе, все соседи завидовали. Теперь же оно казалось мне громоздким и доисторическим, сущим кошмаром. Смешно. А ведь нам внушали, что мир людей отсталый. Я жила здесь вторую неделю. В первые дни не уставала удивляться, как много разных облегчающих жизнь приспособлений изобрели люди. Сэм в ответ смеялась, мол, а что ты хотела? Магии нет. Вот обитатели мира и выкручиваются как могут. Невозможно творить чудеса голыми руками, поэтому они напрягают мозг и создают иные диковинки. Дни шли, И постепенно я привыкла, что за стирку и мытьё посуды отвечают машины, пыль с пола и ковров собирает страшно гудящий агрегат, а за окнами простирается огромный город с домами, насчитывающими десятки этажей. Я познавала странный, невероятный мир, и это отвлекало, по крайней мере, днём. Ночами же накатывала такая тоска, что хоть вой. Я лежала без сна в отведённой мне спальне с окнами, выходящими в маленький садик. И запрещала себе плакать. А ещё я боялась спать. Сны не приносили облегчения. Из ночи в ночь я видела зал суда и злорадство на лице Гленна. Мама не посетила сны ни разу. Настоящее, понятное дело, этого попросту не могла, но я жаждала увидеть хотя бы вымышленную. Дважды слышала Лойда. Парень звал меня, просил идти на голос, но я не понимала, откуда он звучал. Голос отдавался жутким эхом, отскакивал от стен, громыхал так, что хотелось зажать уши. Каждое утро я просыпалась разбитая, однако брала себя в руки и приступала к важным делам. Читала книги о мире, в который меня выселили, знакомилась с домашней техникой, ходила с Сэм по магазинам и на прогулки. Саманта мне нравилась. Она была на год младше меня, ей только стукнуло 17. Однако её взрослый отношение к жизни поражало. Рассудительность Сэм позавидовал бы любой. Но это качество не делало девчонку скучной. Она умела шутить над всем на свете и веселиться. Успела сводить меня и в кафе, поесть потрясающе вкусное мороженое, и в странное место, где люди сбивали шарами фигуры, которые называли кеглями, и даже на танцы. Последний поход, правда, не пришёлся мне по душе. Музыка, мягко говоря, странная, громыхала так, что я чуть не оглохла. Бабушка сегодня наверняка потребует дать ответ. Заметила Сэм на подходе к дому. Они жили именно в доме, не в махине уносящейся ввысь, а в деревянном двухэтажном. Таких на изогнутой улочке насчитывалось десятков. Они соседствовали с липами и клёнами и казались чем-то невероятным на фоне окружавших высоток. Сэм говорила, что власти давно грозились сравнять с землёй эти домишки, но всё мешало то одно, то другое. Возможно, остатки бабушкиной магии. При этих словах девчонка засмеялась, и я не поняла, шутила она или говорила всерьёз. Дать ответ, пробормотала я, первый шагнув в прихожую. Пожалуй, я готова. Бабушка Сэм, леди Поляна, предложила мне поработать её помощницей в компании Сэм. В первый момент хотела отказаться. Я травница, представлялась слабо. Но чем больше размышляла, тем менее безумной казалась идея. Я отлично разбиралась в свойствах растений, а заниматься их выращиванием без магии не тянуло. Если же работать помощницей леди Пулианы, я смогу и дальше общаться с Сэм. А она отличная наставница для новичка, изучающего непривычный мир. К тому же, впоследствии можно и передумать, выбрать иное ремесло. Только Сэм ошиблась. Бабушка заговорила не о сделанном предложении, а о хорошей другой новости. Завтрак нам, на чай «Зайдет леди Милена вместе с девочкой. Будьте обе дома». «Что важного в этом визите?» — я недоуменно покосилась на Сэм. «Девочка, Кейти Грэгсон», — пояснила та, — «наконец-то вы познакомитесь». «А-а-а!» — протянула я многозначительно, а сама напряглась. «Обещанная встреча столько раз откладывалась, что я почти поверила, что она никогда не состоится. И вот, пожалуйста, завтра». А я так и не придумала, что сказать Кейти о Тимоти. А может, ничего не говорить? Молчание же не ложь. В постели продолжала размышлять о братьях с сестрой, придумывала темы для разговора с девчонкой. Интересно, она тоже не жалует цветочных фей? Тимоти терпеть меня не мог из-за другой феи, которую полюбил их отец, променяв на неё и собственных детей, и родной мир. Впрочем, не факт, что мы с Кейти останемся наедине. А разговор при свидетелях, особенно таких, как леди Пулиана, вряд ли станет личным. Келли. Я вздрогнула с ужасом и осознала, что сплю, но нахожусь не в доме Сэма и его бабушки, а в странном коридоре, освещаемом факелами. Нет, он не походил на коридоры факультета теней. Казался гораздо древнее. Каменные стены и пол выглядели так, будто вот-вот рассыплются от старости и превратятся в пыль. Келли. Проклятье, дрост, ты меня слышишь? Я знала, что голос принадлежит Ллойду, однако звучал он странно, приглушённо, будто шёл из-под пола или через иную преграду. Ещё один безумный сон, рождённый из тоски или нечто иное. Но ведь и то невозможно, тени не способны пробиться ко мне, все тени без исключений. Келли. Снова позвал меня до боли знакомый голос. Я сомневалась, есть ли смысл отвечать. Это сновидение играет злую шутку. И всё же не удержалась. Я здесь. Я тебя слышу. Где здесь? Я не вижу тебя, Дрост, а я тебя. Я крутилась на месте, пытаясь определить, откуда идёт голос Ллойда, хотя понимала, что это безнадёжно и глупо. Моё поведение проявление слабости. Если хочу выбраться из трясины отчаяния, необходимо покончить с прошлым и двигаться дальше. Тебя нет. прошептала, сжимая кулаки так, что ногти вонзились в ладони. "Ошибаешься. Я рядом, и не сдамся. Я верну тебя назад, Дрост, не сомневайся. Но проклятье, меня затягивает в реальный мир, время вышло. Но не сомневайся, я вернусь, вернусь за тобой. Лойд, я" Договорить не получилось. Я проснулась и увидела залитую солнечным светом спальню в доме леди Полеаны и Сэм. Сердце стучало как безумное. По щекам катились слезы. Предательские слезы, которые снова пролились против моей воли. Это был сон. «Просто сон!» — пробормотала я, насухо вытирая лицо ладонями. «Душа хотела верить в иное. Не просто хотела, жаждала. Но я не позволила. Надежда не всегда благо. Иногда это самый короткий путь к разочарованию». Почему у меня такое чувство, что ты не рада встрече с Кейти? Сэм, занимавшаяся моей причёской, остановилась, сжимая в руке баллончик с жутко пахнущим средством под названием лак для волос. Посмотрела на меня в зеркало, приподняв одну бровь. Прозорливая девчонка, ничего не скажешь. Но я не решилась сказать правду. Точнее, всю правду. Мы не очень ладили с её братом. Он злился на всех фей из-за Матихи. Боишься, что Кейти разделяет его мнение? Не стоит. Она хоть и живёт пока у Лиди Милены, с отцом и Мачхой общается. Кажется, они нашли общий язык. Твоё происхождение помехой не станет. Рада слышать, пробормотала я и перевела тему, заговорив о том, что давно меня интересовало. А ты так и не рассказала, почему твоя бабушка оказалась в этом мире. Не рассказала. Сэм чуть нахмурилась и снова занялась моими волосами, собранными в аккуратный узел. Брызнула на них лаком, чтобы не рассыпались. «Я сама не всё знаю. Бабушка говорила, что во всём виноват лабиринт из снов». «Нет, я не упала со стула после этих слов. И вместе с ним тоже». Лишь резко повернулась к Сэм. В тот самый момент, когда она решила снова брызнуть лаком на мою прическу. Липкие капли попали в лицо. Ладно, зажмуриться успела. «Прости, но ты сама виновата». Сэм вытерла мои щеки и лоб влажной салфеткой. «Зачем крутилась?» «Я не собиралась, но слова «лабиринт» и «снов» прозвучали чрезвычайно загадочно». Пришлось соврать. Я не была готова к откровенности. Не к этой точно. «Загадочно», — проворчала Сэм. «Скорее, опасно и печально. Не стоит нам об этом болтать. Но так и быть, слушай. У бабушки, когда она училась на факультете теней, был роман с одним юношей. Она не представляла, кто он. Знаю, как безумно это звучит. Они встречались в снах, в странном лабиринте, в теневом облике. Общались, но ничего не могли рассказать друг другу о себе. Лабиринт не давал. А когда они исхитрились установить личности... Сэм тяжело вздохнула. Юноша погиб. На этот раз я не обернулась. Даже не охнула. Просто крепко-крепко зажмурилась. Погиб, погиб, погиб, стучала в висках. Это все сумасшествие, а не иначе. Получается, мы с Лойдом... Третья пара, что бывала в лабиринте, как минимум третья. Для двух предыдущих это закончилось плохо. Камила и Рой умерли во сне. Возлюбленный леди Пулианы тоже погиб. Мы с Лойдом оба живы, хотя знаем личности друг друга. Прозвучит безумно, но, может, моя ссылка к лучшему? Может, расставание с Лойдом — это способ его обезопасить? Как умер юноша? спросила я похоронным голосом. Не знаю, Сэм поставил лак на туалетный столик. Об этом бабушка никогда не рассказывала, а я не смела спрашивать. И ты не вздумай, вижу интерес в глазах. Бабушке не придут со по душе такие разговоры. Запросто выставит в зашей, передумав брать тебя в помощницы. Ты же не хочешь познавать наш мир в одиночку? Я кивнула исключительно для вида, ибо ещё как собиралась задавать леди Поляне опасные вопросы. И плевать на её гнев. Лишусь места помощницы травницы, подумаешь. Лабиринты его загадки важнее. Да, теперь я далеко от родного мира, и даже если выясню нечто важное и никому поведать не смогу, зато сама буду знать новые подробности. Твоя бабушка-травница, верно? с подозрением глянула я на Сэм. Но ты сказала, что она училась на факультете теней. Сказала, подтвердила девчонка. Она тень Однако её мать училась в Академии тёмных искусств на факультете травоведения. Бабушке в юности эта наука была не интересна, но мать настаивала, чтобы она занималась и травами, мол, в жизни всё пригодится, и оказалась права. В этом мире способности теней никому не нужны, а знания о травках оказались полезны. Многие люди предпочитают лечиться современными методами, но и число бабушкиных клиентов не уменьшается. По дому пронёсся звонок, означавший, что гости на пороге. Сэм глянула на себя в зеркало, поправила волосы, уложенные точь-в-точь, -точь, как мои, и сделала приглашающий жест рукой. «Идем, Келли. Бабушка не любит встречать гостей в одиночку, тем более леди Милену, болтливую и надоедливую. И помни, ни слова о лабиринте». «Помню», — прошептала я и мысленно попросила у Сэм прощения за ложь. Сэм не преувеличила болтливость леди Милены. За 10 минут Тана говорила столько, сколько я не слышала от хозяйки дома за полторы недели проживания. Настоящее словоизвержение обо всём на свете: от погоды до новостей о целой толпе общих знакомых. Никто другой и рта не мог открыть, чтобы перебить леди Милену. Казалось это попросту невозможно. Леди Пулиана только кивала, делая вид, что слушает гостью. Сам отстранённо смотрела по сторонам. А мы с Кейти поглядывали друг на друга, изучая из под тишка. Нас толком не представили, мол, это Кейти, это Келли, и все. Мы и поздороваться не успели, как леди Милена залилась соловьем. Я узнала бы Кейти Грэгсон и сотни других девушек в обоих мирах. Фамильное сходство с Тимоти налицо. Такие же вьющиеся черные волосы, аккуратный нос, немного диковатый взгляд темных глаз. Девчонка взирала на меня с любопытством и явно была не прочь оказаться один на один. Меня это желание не радовало. Я бы предпочла, чтобы леди Милена не оставляла Кейти без присмотра. Служанка наконец подала обед. Мы устроились за столом в гостиной, и я понадеялась, что гости озаботятся угощениями и прекратит болтать. Увы. Меня ждал неприятный сюрприз. Леди Милена озаботилась не закусками, а мной. Так почему тебя сослали сюда, Калиста? «Бывшие маги, что живут с нами по соседству, поговаривают дело в запретной любви. <свят> Ходят слухи, что в тебя влюбился сын ректора Академии темных искусств, и папеньке это не понравилось». Я чуть не подавилась салатом. «Как ваши соседи получили подобные сведения? Позвольте узнать». Сама не поняла, откуда взялся ледяной тон, но именно им я задала вопрос. Леди сие нисколько не покоробила. «Соседи общаются кое с кем из родни в вашем мире. Те их навещают время от времени. Они не тени, так что посещения возможны». «Значит, правда, роман с сыном ректора имел место?» «Нет». Я продолжила орудовать столовыми приборами, будто ее слова меня совершенно не задели. От меня избавился дядя. Разозлился, когда проснулась моя теневая магия. Отпрыск Сайруса Вейлера тут ни при чем. Мы даже не друзья. А у самой сердце защемило. Вспомнился сегодняшний сон и голос Ллойда. "Уверена, Калиста?" леди Милена прищурилась. "Что-то пара завели?" "Неудивительно. Неприятно, когда тебе приписывают несуществующий роман. Я приличная леди". Хозяйка дома многозначительно кашлянула и перевела тему, заговорила с гостьей о разводе общей знакомой. Леди Милена охотно поддержала беседу, смакуя подробности чужой личной катастрофы. А я жевала салат, не чувствуя вкуса. Упоминание Ллойда задело до да так, что хотелось сбежать из-за стола и спрятаться. Нахлынула печаль, которую днём мне обычно удавалось подавить. О, духи цветов! У меня что, на расстоянии проснулись чувства к Ллойду? Или чувства были всегда? В смысле, не к Ллойду, а к Соколу, а теперь Теперь я вдруг соединила такие две эпостаси. Этого только не хватало. А пытка всё не кончалась. Леди Милена снова вспомнила, что за столом сидят не только они с леди Поляной. На этот раз отдуваться пришлось Кейти. Ей велели поделиться впечатлениями о жизни в мире людей, поделиться со мной. К счастью, здесь же за столом, не наедине. Мне очень нравится в этом мире, леди Милена, заверила Кейти и широко улыбнулась. Вряд ли притворялась, выглядела вполне искренней. В Академии, особенно в последние месяцы, приходилось не сладко, из-за отца и его выбора. Маги, неважно, темные или светлые, умеют быть очень злыми. Люди тоже попадаются разные. Но мне уже не нужно беспокоиться о цвете магии. Я даже рада, что лишилась силы. Никогда не чувствовала себя выдающейся магиней. А здесь начинаю жить с чистого листа. «Рада за тебя», — пробормотала я. А что ещё следовало сказать? Если Кейт говорила искренне, я не против за неё порадоваться, хоть кому-то и хорошо в пожизненной ссылке. Только по Тимоти скучаю, добавила Кейт с грустью. Но, кажется, ему тоже хорошо, где бы он теперь ни находился. Ты, кстати, знаешь, где он? Вопрос, как и предыдущее утверждение, поставил меня в тупик. Тимоти хорошо, правда? Что значит где он? Тимоти не на факультете теней. Огарошила кети сильнее прежнего. Иногда я вижу вещи сны, видела их в нашем мире, продолжаю и здесь, правда, управлять ими не умею. Зато знаю, что с братом всё в порядке, он счастлив и спокоен. Но где Тимоти находится, разглядеть не удаётся. Девчонка смотрела на меня вопросительно. Пришлось продолжить странный разговор, хотя сердце выпрыгивало из груди. Счастлив? Да вы издеваетесь? Я точно не знаю, где Тимоти. Он покинул факультет теней, но мы не были друзьями из-за моего происхождения, так что я не знаю, куда он отправился. Язык не повернулся сказать правду о похищениях. Кейти думает, что брат в порядке. Пусть так и остается. Все равно она не в силах повлиять на что-то. А может... Может, права именно Кейти? Вдруг Тимоти в порядке? Верилась с трудом, но чего в жизни не бывает. Кейти вон счастлива в ссылке, а я, кажется, потеряла голову от мага, которого считала главной катастрофой на факультете теней, худшим из всех парней на свете. Ночью, лёжа в постели без сна, я продолжала думать о словах Кейти. Нет, они не могли быть правдой. Тень, вводящая студентов в зло. Я это точно знала, ибо успела с ней или с ним схлестнуться. Куда бы этот тварь ни забирала жертв, те не могли чувствовать себя счастливыми. Да и лабиринт через которую уводили студентов место отнюдь недоброе. Для наших с Ллойдом предшественников, Роя с Камилой и леди Полианы с ее таинственным возлюбленным, все закончилось очень плохо. Так что никакого счастья и спокойствия, если только... Если только Тимоти умер. Вдруг он нашел упомянутый сестрой покой в мире мертвых. Дрозд, Дрозд, ты меня слышишь? Я успела миновать грань между сном и явью, Мгновение, и вместо стен спальни взору предстал коридор с факелами. Тот же самый, что и в прошлый раз. И голос Ллойда. "Слышу!" крикнула я, вложив в короткое слово всё отчаяние. Попрежнему не верила, что это по-настоящему, что Ллойд пытается пробиться, но сегодня мне было наплевать. Я хотела пообщаться с ним, пусть даже по-нарошку. "Иди на мой голос!" приказал парень. Я чуть не расхохоталась от безысходности. Куда идти-то? Ещё бы знать. Не понимаю, откуда идёт голос. Ты говоришь будто через стену или потолок. Ничего не получится, Лойд. Это мы ещё посмотрим. Пообещал он сердито. Подожди пару секунд. Жду, прошептала я и села на пол. Сердце защемило, а здравый смысл пытался напомнить, что глупо идти на поводу у воображения. Самой же будет хуже, когда проснусь и осознаю, что никакой Лойд со мной не говорил. В реальности он, наверное, и думать обо мне забыл. Ну, может, и не совсем забыл, все-таки четыре года общения за неделю из памяти не сотрешь. Но Ллойд успокоится, смирится и заживет себе дальше, изредка вспоминая, как в теневом облике бегал по лабиринту на перегонке с девушкой и как однажды поцеловал, точнее, поцеловал ее тень. Уф, получилось! Вот духи тьмы! И правда получилось! Я покачнулась, сидя, чуть на спину не завалилась от неожиданности, ибо в шагах в десяти передо мной материализовался Ллойд собственной персоной. Не его тень, как в наших старых снах, а самый настоящий, в форме факультета теней и с взъерошенными волосами, падающими на прищуренные глаза. И с моей, я только ресницами хлопала, расческой в руках. — Я все-таки сплю, — сорвалось с губ шелестом ветра. — Спишь? — Ллойд широко улыбнулся и рванул ко мне. Но это не значит, что все не по-настоящему. Это я, Дрозд. Можно сказать, почти воплоти. Он не решился коснуться меня. Устроился на полу напротив, скрестив ноги, и взирал взглядом, полным мальчишеского восторга. Я сама протянула руку и коснулась его локтя. Пальцы ощутили и ткань, и тепло живого тела сквозь нее. Но... как? Я почти поверила, что это не иллюзия, что Лойд здесь. Точно не знаю. Его рука дернулась в попытке накрыть мои пальцы, но в последний миг парень передумал. «Не у меня нужно спрашивать, а у леди Армитадж». «Что?» Я снова качнулась и чуть не уперлась лбом Ллойду в грудь. «У кого?» «У декана», — парень закатил глаза. «Могла бы и сказать, что она посвящена в твои тайны». «Э-э...» Ум заходил за разум. «Мама доверилась Ллойду? Серьезно?» «Ну...» что леди Армитадж знает, кто твой отец и помогает вам, и что она в курсе твоих успехов в теневой магии, истинных успехов. «А-а-а!» — моя способность облекать мысли в слова явно пострадала от переизбытка впечатлений. «Она сама пришла ко мне», — продолжил делиться подробностями Ллойд, не подозревая, какой ураган бушует в моей голове и в душе заодно. «Сказала, знает способ связаться с тобой и, возможно, вернуть назад, но не может доверить это никому, кроме меня». Во-первых, большинство не захочет помогать. Во-вторых, мы с тобой связаны особенными с нами. В смысле наше сознание. Поэтому у меня есть шанс пробиться к тебе через сновидение. Келли, ты можешь вернуться. Ты ведь тень только наполовину. Мир людей держит тебя не так крепко, как любого другого из нас. Но как? Повторила я прежний вопрос. Лойк передернул плечами. Леди Армитадж вычитала некий способ в дневнике Николь Сорренс. Наш декан прямой потом к сильнейшей из первых трёх теней. А Николь, оказывается, изучала сны, записывала разные особенности. Так вот, леди Армит точно нашла что-то полезное для нашего случая. Я не понял, что за заклятие она использует. Моя задача подчиняться и не открывать рот лишний раз. Я и не открывал, делал, что велено. Вот. Он потряс перед моим лицом расчёской. Требувалось твоя вещь для дополнительной связи. Я невольно всхлипнула. Мама, не выносившая Ллойда, пришла к нему, доверилась мальчишке, которого считала проблемой, ради меня. Вот до какой степени отчаяние дошла бедная мама. Эй, Келли, ты что? Лloyd на пряксе. Не плачь. Я тебя вытащу, мы вытащим, не сомневайся, просто нужно время. Первый этап пройден. Я установил с тобой связь. Он так преданно и нежно смотрел на меня, аж голова кружилась, а сердце бешеновалось в груди. "установил", пролепетала я, а в следующий миг, повинуясь сумасшедшему порыву, наплевав на всё на свете, потянулась к Клою. Какие же мягкие у него губы. Тёплые. Слишком тёплые для сна и невероятно реальные. Он ответил на поцелуй. Осторожно, побаиваясь проявить напористость и спугнуть меня, но я больше не боялась. Мне хотелось его касаться и чтобы он касался меня. Всё это было так естественно и правильно. Такая безумная штука жизнь. Я шарахалась от Ллойда, возводила стены, твердила, что никогда не признаю в нём сокола. Но стоило оказаться в другом мире, как все преграды потеряли значение. И теперь я жалела об упущенном времени и возможностях. Вдруг Ллойд и мама не правы, и мне не суждено вернуться. Проклятье. Парень отстранился до да так резко, что я снова чуть не нырнула вперёд от неожиданности. Меня тянет обратно. Выдохнул он напряжённо. Время визита выходит. Келли. Лодь жал мои пальцы, расчёска полетела на пол. Я вернусь завтра и объясню, что тебе нужно сделать. Жди. Хорошо, я Фраза осталась незаконченной. Я проснулась в спальне дома леди Поляны и Сэм. Проснулась в мире людей. продолжая ощущать тепло рук Ллойда, а на губах жарким пламенем горел его поцелуй.